Глава четвертая. Орелград. На том приятели и порешили. Вскоре друзья подъехали к стольному Орелграду, столице дружественного Мирграду Орловского княжества. Даже сами два города были во многом схожи, как две родственные души. И это касалось не только примерно равного по численности населения обеих столиц. Со стороны несведущему путешественнику могло показаться, что строил их один зодчий, хотя это, конечно, было не так и различия в деталях все же имелись. Въезд в город у центральных ворот нашим троим богатырям стража городская поначалу преградила, но грамоты послов, врученные Святославом, сделали свое дело, пропустили их быстро. Между Орелградом и Мирградом были хорошие добрососедские отношения, торговля бурно развивалась, возникшая в Мирграде недоразумение с купцом Кремзием являлась скорее исключением из правил, и потому гостям из городов-побратимов препятствий старались не чинить. Наши путники оставили своих коней на неплохо им знакомом по прошлым посещениям постоялом дворе две булавы, находящемся недалече от главных ворот в Орелград, и велели местному трактирщику Афросию, знавшему троих воинов по предыдущим визитам, хорошо их напоить и накормить. Додвинулись пешочком по широкой центральной улице с говорящим названием «Главница» к центру города, к белокаменному княжьему дворцу, который было ни с чем не спутать. Дары князю Изиславу от Святослава, с собой привезенные, оставили на хранение в таверне две булавы, предварительно хорошо заплатив за их сохранность. Это заведение имело отличную репутацию и являлось вполне безопасным хранилищем. За такие услуги и плата взымалась Афросием соответствующая, ибо находился этот трактир под надежной охраной городской стражи, коей тоже приходилось что-то отстегивать за труды тяжкие. Время было чуть за полдень. Городской люд давно проснулся и сновал по своим делам насущным. На улицах царило легкое оживление. Несколько раз друзья мимоходом интересовались у прохожих, как пройти к хромой лошади постоялому двору, где любил заседать Ждан Заяц со своей бандой. Но горожане либо испуганно или сочувственно смотрели на них, как на умалишенных, и торопливо уходили, либо неопределенно указывали рукой в сторону центральной площади города и также молча исчезали. Наконец, Ратибору это порядком надоело. Терпение никогда не входило в число его добродетелей. «Эй, мил человек!» Ратибор затормозил у местной кузницы и поинтересовался у подмастерья тамошнего, молодого, крепкого паренька лет шестнадцати, что внимательно разглядывал несколько заготовок мечей перед ним лежащих. «Не подскажешь ли нам, где тут у вас кабак, хромая лошадь?» «Бывал не раз я в вашем славном граде, но про такой трактер не слышал, как ни странно». Ибо по то я любитель пройтись. Был в свое время, до тех пор, пока свою морфушу не встретил. Хм, ну да ладно, не будем об этом. Итак, давай только не юли мне тут и скажи, как есть. Надоело уже вытягивать из людей эту информацию клещами. Прям тайна какая государственная, у Велеса вам на лысины. А это тебе за беспокойство. Ну и чтобы язык охотнее развязался. Ратибор кинул парню серебряную монету. «Идите до конца главницы!» Парень ловко поймал монету одной рукой, попробовал на зуб, быстро спрятал, немного помялся, а потом махнул в нужном направлении. «Она выйдет к центральной площади города. Центр мира мы зовем ее, не иначе». Молодой подмастерей неопределенно хмыкнул. «Переходите ее по прямой. Чуть левее будет узкий извилистый проулок. Хромой переулок называется. Ну и по нему до конца. Там и будет стоять этот кабак на отшибе. Только...» Парень внимательно оглядел троих приятелей, восхищенно отметив могучее телосложение Ратибора с Яромиром. — Вы хоть воины сильные видны это сразу ясно. Парень опять запнулся. — Ну? — Ратибор нахмурился. — Договаривай, коли начал. — Да не советовал бы я вам там останавливаться. Место-то нехорошее. Юноша говорил приглушенно, с неохотой, явно чего-то опасаясь. Или кого-то. — Значит, обязательно туда загляну. Ратибор довольно хмыкнул. «Такие места нехорошие, я страсть, как люблю, еще с бурной юности своей. Переночевать-то хоть там есть где. Комнаты найдутся, надеюсь, до да перекусить чего. Предпочитаю жареного молодого поросенка, да с кувшином доброго кваса. Квас, страсть, как люблю. Только хороший, не мочу какую-нибудь. Ну, пиво с вином тоже сойдет на крайний случай. Да, конечно, все там есть. Только вот проснетесь ли вы поутру, неизвестно». Парень осёкся и испуганно замолк. Дверь в подсобке отворилась, и к гостям вышел довольно крупный, слегка тучный, начинающий лысеть мужчина лет 50 очень похожий на парня, но постарше да покрупнее. И всё ещё крепкий в плечах. Видно, не самая лёгкая работа кузнеца, отлично держит в тонусе и расслабиться не позволяет. Отец и сын, кузнец и его подмастерье Всё было понятно с одного взгляда. «Ну, чего бездельничаешь?» «Поди, лишнего наболтал уже чужакам. Говорил я тебе, чтоб держал язык за зубами». Отец отвесил легкий подзатыльник сыну, а потом внимательно посмотрел на гостей, по достоинству оценив их внушительней внешний вид. «Вы, похоже, неприятности ищите». В конце концов буркнул он негромко. тогда верной дорогой идете?» «Слышал я ваш разговор. Там, куда путь держите, вы их точно найдете. Гиблое место. Многие приезжие гости, что там селились, пропадали». Видели, как они заходили туда, кто перекусить, кто на ночлег. А вот как выходили, никто не замечал. Зато потом наблюдали, как на базаре торговали их вещами, одеждой да лошадьми. «А вы, смотрю, коней своих уже припрятали, чтоб не потерять», — неудачно пошутил кузнец и тут же осёкся под тяжёлым взглядом Ратибора. «Что, банда зайца настолько обнаглела, что злодействует прямо в кабаке посреди бела дня?» Мирослав удивлённо вскинул брови. «Вы, я вижу, кое-что уже слышали», — кузнец говорил тихо и замолкал, если рядом проходил кто из прохожих. «А чего им не наглеть-то? Ждан, братец Изяслава, по какой-то дальней линии. Кто захочет связываться? Стража городская, поэтому туда предпочитает не соваться. Порядочные горожане тем более. А на гостей всем плевать, особенно если путник случайный. Ну, приехал, ну, пропал. Да пес его знает, где он. Может, как приехал, так и уехал». Что, следим мы, что ли, за всеми гостями нашими? Их тысячи за день сквозь городские ворота проходят, да уходят. Пропажи парочки другой можно и не заметить. Кузнец подозрительно покосился на троих друзей. Что-то я разоткровенничался. За монету, что вы сыну дали, мы сказали достаточно. Жизнью рискуем, между прочим. А вы чего интересуетесь? Идите с миром, пришлые люди. Не накликайте беду на нас. А то сгорит наш дом как-нибудь ночью вместе с нами да с кузницей нашей. Бывали уже случаи. Добрые люди, что гостей предупреждали, плохо кончали. Не волнуйся, кузнец. Яромир оглядел отца и сына, напряженно стоящих напротив них. От нас никто ничего не узнает. После чего достал еще две серебряные монеты из дорожного кошеля и бросил на наковальню. Благодарим за информацию. Друзья развернулись и потопали к центральной площади, центру мира. Эко-местных-то запугали всех, — Ратибор размышлял вслух. Вроде люди как люди, а стоит упомянуть про хромую лошадь и зайца, бледнеют, да как будто воды в рот набрали. Вскоре три оказались на центральной площади, где бывали не раз в свои прошлые визиты. Центр мира был практически в каждом крупном поселении, отличаясь разве что масштабностью, формой, размерами да особенностями местной архитектуры. На площади в Орелграде и в ее окрестностях стояли торговые ряды в достаточно хаотичном порядке, и торговцы разных мастей и статуса торговали всякой всячиной, как обычно это и бывает в таких оживленных местах. Казалось, здесь можно было купить все, что душа пожелает. От разнообразной издобной выпечки, приворотного зелья и таинственных амулетов от сглаза и порчи до доброго коня с полным обмундированием в придачу. Еда, одежда, скотина домашняя, Всякие диковинные вещицы, вроде ракушек с жемчугом заморским. Украшения всевозможные, оружие на любой вкус, размер и кошелек. Только подходи и выбирай. Лишь бы было чем платить. Какой базар, а?» Ратибор одобрительно хмыкнул. «Нам есть к чему стремиться. Эй, есть тут бойцы, воины, аль-силачи. Подходите помериться силушкой с нашим чемпионом, великим и могучим, непобедимым могутой». Раздался громкий возглас недалеко от друзей, шагах в двухстах, чуть правее от места, где переулок, по которому они шли, выходил на площадь. Там уже собрался народ из любопытных зевак и сделал круг. В центре этого ринга из живой изгороди любителей кулачных боев расхаживал здоровенный, бритый наголо детина, голый по пояс. Своей статью он, пожалуй, не сильно уступал Ратибору с Яромиром. Был также высок и широкоплечный. Разве что жирок небольшой свисал с его боков. Обильно смазанный медвежьим жиром торс могуты так и лоснился под палящими лучами солнца. Он ходил внутри импровизированного октагона из зевак и уверенно поигрывал на публику своими могучими мускулами. С его неприятного, с высокомерным выражением лица, с узким покатым лбом, неправильными чертами и перебитым не раз приплюснутым, похожим на картошку носом, нисходила самодовольная наглая улыбка. «Ну, есть желающие бросить сегодня вызов нашему непобедимому чемпиону? Есть тут смельчаки? На кону 10 золотых монет! 10 золотых победителю!» Глашатый, маленький мужичок неопределенного возраста, с круглым пузом, лысеющий головой и бегающими глазками, подкинул в воздух туго набитый мешочек с деньгами, характерно зазвеневший. «Смелее, мужчины! Могута вас не сильно помнет. Может быть, не сильно. Ха-ха!» при этих словах глашатые вместе с могутой а именно так звали нашего силача синхронно рассмеялись тем временем в круг вышел крепкого вида мужик в поношенной, видавшей виды рубахи да истрепанных штанах был он босиком явно простой добрый работяга его крепкие руки были все в рабочих мозолях от плуга будеслав ха вот молодец а ну давай давай смелее глашатый обрадованно воскликнул делаем ставки господа и дамы делаем ставки — Но ты, Будислав, завещание-то, надеюсь, оставил? — загоготали в толпе. — Твоей оляне хозяйство останется, аль соседской плияни. — Так у него их две сразу, что ли? — Ага, не считая старого порося Фреда, которого он никак заколоть не решается. Говорит, люблю его безмерно, аки члена семьи. В толпе снова заржали Заткнитесь, горлопаны! — беззлобно сказал бодислав и встал напротив Могуты. — Я готов, кропан! — обратился он к глашатаю. «И я готов», — возопил Глашатый довольно. «Ставки сделаны. Правила все знают?» «Правильно. Чего тут знать-то? Ведь их нет. Кто останется стоять на своих двоих, тот и победил. Готовы!» Будислав и Могута кивнули. «Бой!» — Крапан дал отмашку. Но бой, если, конечно, то действие, что развернулось перед зевающей публикой, можно назвать боем, закончился очень быстро. Силы были явно неравны. могуто двумя могучими ударами — быстро свалил Будислава на землю. Тот упал, не особо уже порываясь встать, но Лысый Громила не приминул еще с разбегу нанести страшный удар ногой по голове своему противнику, после которого Будислав отлетел в толпу зевак, не успевшую расступиться, и, повалив нескольких из них, неподвижно распластался на площади. Схватка была окончена. Могута даже не вспотел. «Нос, похоже, это все. Бой закончен. Победил Могута». Глашатый без особого энтузиазма повестил толпу об очевидном для всех зрителей исходе только что состоявшегося поединка. «Эх, чемпион, ты нас так нищебродами сделаешь!» — недовольно буркнул Кропан. «Повозился бы с ним хоть чуть подольше, для приличия, для вида. Есть еще желающие?» Кропан быстро переключился на поиск еще одного оппонента для своего бойца, в то время как Магута опять принялся красоваться перед публикой. У вас есть шанс войти в историю, одолеть самого могучего могуту Вы будете рассказывать об этом подвиге своим внукам. Вас будут слагать легенды. Ваше имя высекут на почетной таблице и повесят над главными воротами в город. Или на нашем надгробии, что куда как более вероятно. Тут же и хидно раздалось из толпы. Ага, скорее не в историю мы войдем, а к лекарю в избу. Или внесут нас к нему. Это уж если совсем не повезет шептались люди, наблюдая за тем, как так и не пришедшего в себя Будислава, со струящейся из сильно рассеченной бровей кровью, уволокли с площади приводить в чувство в более подобающем месте. Ему теперь явно не помешает добрый знахарь. «Ну, смельчаки есть?» — задорно опять завопил Крапан. поднимая ставки. Пятнадцать золотых монет победителю. Пятнадцать! Вдумайтесь, это же целое состояние для любого из вас. Где вы еще так быстро их сможете заработать?» но желающих помериться Силушкой более не находилось. Кто в своем уме выйдет против этого монстра? Ну, кроме сбрендившего Будислава, конечно. Слышали, что сделал Могута на той неделе с четырьмя пришлыми, кто выходил против него по очереди? Всех унесли под руки, а одного так и вовсе за ноги уволокли. Да-да, эко-зверь какой, глянь на него. Покалечить человека, ему расплюнуть. Да уж, скольких он переломал уже. Дураков больше нет. ну же глашатойй не унимался хоть один найдется кто рискнет 15 золотых монет как никак целое состояние вы играете и они ваши а еще титул победителя самого могуты ваши женщины и дети будут гордиться вами или оплакивать нас на наших же похоронах что более вероятно съязвили опять из толпы как же мерзко ты орешь пришивый ты ослик сквозь толпу зевак к живому рингу вышел ратибор как стремительно летящая под сильными порывами ветра ладья рассекает волны морские. также он прошел сквозь раступившееся перед ним скопище людей и встал напротив местного чемпиона. Ростом они оказались примерно равны. Но Ратибор был чуть шире в плечах и талии, да покряжистее. Вся его фигура из-за этого уступала по красоте пропорционально сложенному голому торсу противника, но была явно мощнее. «Это я, пляшивый ослик?» Крапан обиженно заморгал, но, быстро взглянув на Ратибора, оценил по достоинству его впечатляющую стать и довольно хмыкнул, бросив взгляд уже на могуту «Похоже, у тебя наконец-то достойный противник объявился». «Как звать-то тебя, чужак?» Крапан обернулся к рыжему гиганту. «С утра проснулся Ратибором», — ответил тот. Магута тоже оценил размеры своего нового оппонента и несколько растерялся. Он привык, что соперники обычно меньше его, А тот боец, что стоял напротив, еще и потяжелее будет. Впрочем, он быстро взял себя в руки и натужно расхохотался. Наконец-то! Давно я ждал такого. Эй, здоровяк, надеюсь, ты не только плугом в поле махать умеешь. Мы сейчас как раз посмотрим, павлин ты лысый, кто из нас чего умеет. Ратибор за словом в карман никогда не лез. Могу Магута же чуть ли не подпрыгнул при этих словах, как будто его только что кольнули чем-то острым в причинное место, и, недобро прищурясь, уже молча разглядывал своего нового противника. Народ восхищенно смотрел на обоих богатырей и активно делал ставки. «Правила у нас, как вы, надеюсь, знаете только одно», — Кропан говорил громко, одновременно обращаясь как к ратибору с Могутой, так и к окружающим их зевакам. «Нет никаких правил». Толпа одобрительно загудела, предвкушая интересный бой. «Ну если не считать того, что запрещено любое оружие. Поединок идет только в рукопашную». Без всяких посторонних предметов, вроде ножей, мечей, булыжников, топоров, булав, луков с арбалетами, да осадных машин с таранами, ну и так далее. Крапан повернулся к Ратибору. «Тебя это устраивает, медвежонок?» «Вполне!» — рыжеволосый исполин утвердительно кивнул. «Вот и прекрасно!» — глашатый неприятно улыбнулся и тут же спросил Ратибора шепотом. «Хоронить-то тебя есть кому, если что?» После чего, не дожидаясь ответа, продолжил уже громко, явно играя на собравшуюся публику. «Меня зовут кропан и я буду тем, кто объявит победителя этого великого поединка. Делаем ставки, люди честные. Чую я, ждет нас бой интересный на этот раз», — громогласно провозгласил он. Разгоряченная публика ответила ему радостным ревом. Ратибур и Магутов встали друг напротив друга. Оба могучего телосложения, примерно одного роста, касая сажень в плечах могуто был раздет до пояса, в одних штанах до да сапогах. Ратибор стянул с себя рубаху. Толпа зевак восхищенно ахнула. Да, пожалуй, не встречали они еще такого воина в своих краях. Весь в шрамах, старых и относительно новых. Этот рыжий великан, несмотря на свою молодость, явно уже порядочно в жизни повидал и во многих передрягах побывал. Огромные мускулы лениво перекатывались под опаленный солнцем загорелой кожей пришлого богатыря. Ни грамма лишнего жира, первобытной, дикой мощью веяло от этого витязя. Ратибор был именно что толще в кости и помассивнее, без видимой жировой прослойки, в то время как у Магуты небольшой жирок все же присутствовал. Мнения о победителе в толпе разделились, возникли жаркие споры. Готовы ли наши бойцы к поединку? Кропа наш весь светился от предвкушения, видя настроение толпы и чувствуя, что курс сейчас будет знатный у Магуты осечек не случалось. Лишь однажды он проиграл в упорном поединке. Но это произошло уже давненько, лет семь-восемь назад. Да и противостоял ему сам светозар, непобедимый и всеми уважаемый начальник городской стражи Орелграда, а по совместительству заодно и личной охраны самого князя Изислава. Но после этого случая ни одного поражения вот уже несколько лет у Магуты не было. Поэтому, несмотря на внушительные размеры рыжего здоровяка, Глашата не особо волновался за исход боя и предвкушал хорошую прибыль по итогам схватки, так как сам всегда все до последней монеты ставил на могуту «Да», — Ратибор кивнул, — «Готов». Магута вновь самоуверенно заулыбался, глядя на своего оппонента. «Ну что ж, ставки сделаны. Раз, бойцы готовы, не будем тянуть. Раз, два, три, бой!» кропан дал отмашку о начале поединка. Магута опять широко улыбнулся, и протянул Ратибору свою лапу для рукопожатия. Тот простодушно пожал ее, и тут же местный чемпион за руку дернул его на себя и ловко поднырнул под рыжего исполина, легко закинув того себе на плечи. Не ожидавший такой подлости, Ратибор попытался в ответ обхватить противника, но его длань лишь соскользнула по обильно намазанному медвежьим жиром торсу соперника. В тот же миг Магута поднял молодого богатыря и со всего маху бросил его об лужную мостовую. Это было жесткое падение. Ратибор потряс головой, приподнялся на локтях и попытался встать, но оппонент оказался тут как тут. Магута налетел на пытающегося подняться противника и со всей силы начал бить его ногами под ребра. Раз, еще, еще, еще. А после подпрыгнул и опустился всем своим весом со всего размаха подошвой стопы на лицо Ратибора, которая тот ненароком повернул к своему сопернику. Удар получился страшной силы. Рыжеволосый гигант впечатался лицом в мостовую. После такого не встают. Обычные люди, по крайней мере, точно не встают. Толпа тем временем разочарованно выдохнула. Она явно ожидала более длительного противостояния. Стоявшие в первых рядах Мирослав с Яромиром переглянулись и нахмурились. Могута громко рассмеялся и пошел по кругу, опять играя мускулами на показ. Его просто распирало от того, как легко он уделал этого здоровенного рыжего чужака и спешил покрасоваться перед народом, уверенный в своей непобедимости. «Это было нечестно!» — недовольно раздалось из скопления зевак. «Подлый прием, могута Бритый Верзила развернулся и гневно зыркнул на толпу зрителей, от отчего-то аж отшатнулась под его горящим злобой и яростью взором. Тем временем Яромир шагнул к кропану и опустил ему в руку увесистый мешочек с монетами. «Все, на рыжего!» кропан посмотрел на Яромира, как на сумасшедшего, но ставку принял быстро. «Еще один поехавший крышей здоровый чужак», подумал он, восхищенно оценив стать Яромира, а также немалый вес мешочка. «Этак я на них сегодня целое состояние сделаю». Тем временем толпа зевак прекратила недовольно гудеть и удивленно замолчала, выжидающей, глядя куда-то назад. Все взоры были направлены не на Могуту, а ему за спину. Он недоуменно оглянулся. Его противник не лежал без сознания, как он решил поначалу. Ратибор приподнялся на локте, сплюнул кровь на мостовую и недобро, из-под смотрел на своего оппонента. Взгляд его не сулил ничего хорошего. Могута слегка вздрогнул под этим гневным взором горящих неукротимым синим пламенем глаз, но лишь на секунду. С улыбкой переходящей в звериный оскал, он с разбегу попытался добить соперника, со всей мочи ударив его ногой в лицо. Гремаса ярости, исказившая его физиономию, сменилась вдруг замешательством и растерянностью. Ратибор встал на одно колено и левой рукой с железной хваткой поймал на лету голень ноги своего противника, которая должна была окончательно его вырубить. После чего молодой богатырь поднялся в полный рост и, не отпуская ноги могуты, правой рукой схватил его намертво за горло. Тот, нелепо балансируя на одной ноге, неловко попытался сбить стальную хватку, взявшую его гортанью в могучие тиски, но не тут-то было. Противник оказалось изваяли из гранита, и хватка у него была такая же. «Ну чего, пес шелудивый, не весело тебе уже? Погоди, сейчас вообще грустно станет». С этими словами Ратибор притянул к себе физиономию Могуты и с размаху впечатал в нее свой широкий лоб. Удар головой в лицо вышел знатный. Раздался характерный хруст, брызнула обильно кровь, как это обычно бывает при переломе носа. Могута отлетел на несколько метров назад и упал на мостовую. остовую. Мордаха его представляла из себя кровавую кашу. Нос был свернут могучим ударом ратибора сильно на бок, как будто по нему ударили булыжником. Сам он еще в своем полете потерял сознание потому лежал на мостовой, не двигаясь. Лишалая кровь заливала его обезображенное, застывшей гримасой боли лицо, затекая ему в глаза и рот. На центральной площадью Орелграда воцарилась гробовая тишина, и лишь Кропан беззвучно плакал от отчаяния, мгновенно представив себе, сколько денег он сейчас потерял. Толпа зевак, наблюдавших воочию этот скоротечный, но от этого еще более потрясающий бой, была просто поражена только что увиденным зрелищем и изумленно молчала. В шокирующем оцепенении зрители переводили взгляд с Сратибора на поверженного, никогда казавшегося непобедимым могуту и обратно на его противника. Многие просто не верили своим глазам. Уложить это могучее чудище одним ударом, одним ударом, сделать с ним, с его лицом такое, один удар головой, невероятно. «Чего стали, волухи?» хмуро произнес Ратибор, обращаясь к зрителям. «Переверните этого лысого скомороха на бок, пока он не захлебнулся собственной кровью. Еще не хватало, чтобы меня обвинили в том, что я его утопил. Вывел меня из себя, упырь самодовольный. Обычно сдерживаюсь в драке, но тут от души приложился. Чего скрывать?» Толпа горожан начнулась от летаргического сна и восторженно заревела. «Вот это зрелище они сейчас увидели!» Несколько человек выбежали и кое-как перекатили Магуту на бок. В сознание он так и не пришел. Но хоть кровь в таком положении стала стекать ему не в рот и глаза, а на мостовую. Среди зрителей раздались хлопки. Сначала один, потом второй, третий. И вот уже весь честной люд дружно аплодировал Ратибору. «Тьфу на вас, бездельники! Нашли чему хлопать. Вот если бы я в одну рожу Орду Хазар порубал Альпиченегов с половцами...» «Тогда еще ладно. А тут эко невидаль. Упыря прихлопнул. Живой хоть?» Поинтересовался Ратибор смущенно. «Что-что, а похвалы принимать он не умел никогда». «Ну да, вроде дышит», — восхищенно ответил один из тех зевак, кто перевернул Магуту на бок. «Ну и ладушки». Ратибор позволил себе что-то наподобие улыбки. Тут его робко похлопали по плечу. Он обернулся. Перед ним, переминаясь с ноги на ногу, стоял растерянный крапан. «Ну?» — Ратибор нахмурился. «Уезжал бы ты из города, богатырь. Могут и не простит тебе. Ты, конечно, знатно его сейчас уделал. И не тебе от него бегать, да не один он. Из шайки Ждана Зайца. Не слыхал про такого?» Глашатый очень тихо шептал так, что рыжебородый воин его еле слышал. «Уходи, пока они не прознали. Пока худо тебе не сделали». «Я сам кому угодно худо сделаю», — Ратибор заметно повеселел. «А за информацию благодарю. Любопытно. Из банды зайца, значит, нашу пырь Ну-ну. А чего это ты мне помочь решил, добрая душа? Надеешься, что выигрыш свой не заберу? Да жаль будет, коли такого бойца закопают на заднем дворе хромой лошади. Говорят, сзади таверны той могила братская, безымянная, постоянно пополняется». Крапан многозначительно посмотрел на собеседника, но это не произвело на того никакого впечатления. «Это мы еще поглядим, кто кого и где закопает», — ратибор весело смотрел на глашатая. «Ждан, заяц-то там сейчас, поди!» «Ну а где ж ему еще быть?» Крапан обреченно достал увесистый мешочек с золотом и отдал его победителю. «Твой выигрыш!» А заяц, как паук, поплел своими сетями весь город и его окрестности, а центр его паутины в хромой лошади. Он там чуть ли не живет, а может и живет, кто же его знает. Тут Крапан осекся испуганно огляделся по сторонам. Я и так тебе много сейчас наплел, больше, чем ты должен знать, воин. Ну а что дальше делать, уж решать только тебе. Как хромой лошади это пройти, говоришь. Ратибор прямо смотрел на Крапана. А я и не говорил. А ты, видно, о смерти ищешь? Ну да ладно, дело твое. Переходишь, значит, через площадь, и вон там, напротив, переулок будет. — Ну, чуть левее, видишь? — Найдешь, в общем. — Хромой переулок он называется, не заблудишься. — Ну и до конца по нему. Так и выйдете своим могилам. Кропан жалостливо посмотрел на подошедших и вставших рядом с Ратибором Мирослава с Яромиром, отстегнул последнему от своего пояса еще один объемный мешочек и принялся раздавать долги выстроившимся в длинную очередь тем радостным зевакам, кто ставил на рыжего великана. — Нищим меня сделали изверги, я разорен. Начал причитать при этом горе с Накропан. «Не в деньгах счастья бывай!» Протибор развернулся и наткнулся на осуждающие взгляды своих друзей. «Что?» — воскликнул он недовольно. «Долго возился!» — только, — и сказал Яромир, кивнув на лежащего могуту который так и не очухался до сих пор. Потом сунул своему другу его дорожный мешок, старушку-секиру да бурдюк с водой. «Пошли! Мы не развлекаться сюда приехали!» Яромир развернулся и пошел сквозь толпу в сторону княжьего дворца. «Долго возился!» — передразнил его Ратибор, скорчив забавную гримасу на лице, что выглядело весьма комично. «Тьфу на тебя! Чтоб ты на нужнике просидел до рассвета!» — пробурчал он уже негромко. Мирослав посмотрел на него осуждающе. негоже друзьям таких пакостей желать рад! Стыдись!» После чего развернулся и пошел вслед за Яромиром. «Догоняй, медвежонок!» — бросил он через плечо. Ратибор не спеша отхлебнул из своего бурдюка, прополоскал рот, сплюнул в воду вместе с кровью на мостовую, которая все текла из разбитой губы, от отприлекевшие ему в лицо ноги могуты. после чего отхлебнул уже полбурдюка, сделав несколько могучих глотков водицы, и пошел догонять своих друзей. Нагнав их посреди толпы горожан и схватив за плечи, слегка развернул к себе: Не серчаете други, отвлекся малость, Вы же знаете, Страсть, как не люблю всяких чемпионов, так и тянет им по лысине дать. Ну а что мы решили? К Изиславу идем сейчас? Или, может, все-таки в хромую лошадь заглянем сначала?» Друзья только собрались ответить ему, как рядом с ними раздался тихий, но твердо уверенный голос. «Лучше, конечно, сначала в хромую лошадь». Воины мигом оглянулись на говорившего. Был он средних лет, щупленький и невысокого роста. Одет, видавший виды плащ с капюшоном, неприметную рубаху до да потертые шаровары с лаптями. На его овальном лице выделялись широкий лоб, свидетельствующий о наличии живого ума, добегающие да глаза щелочки, с интересом рассматривающие троих друзей. «Ты еще кто такой?» Ратиборно нахмурился и лениво протянул руку, чтобы схватить неожиданного собеседника за ворот. Но тот ловко увернулся от медвежьей хватки ржеволосого великана, лишь затем, чтобы угодить в стальные руки Рамира. Тот оказался расторопнее своего друга и успел схватить говорившего за шиворот. «Отвечай на вопрос, пока мы из тебя душу тут не вытрясли». Ратибор был в своем репертуаре. «Отпустите меня, пока я не закричал. Забежится городская стража. Оно вам надо, так в гости-то захаживать. Все ведь можно обсудить без рукоприкладства». Говоривший успокоился и перестал трепыхаться. В голосе его сквозила твердость и уверенность. Этот человек явно привык повелевать людьми. «Отпусти его, Яр!» Мирослав положил руку на плечо Иерамира. «Я припоминаю эту рожу. Он из свита князя Изислава. Насколько помнится, особо приближенный к телу его величества, так сказать. Видел его в прошлый визит, когда Изислав к нам в гости пожаловал. Помнишь, примерно полтора года назад, когда еще знатную охоту устроили в честь его приезда? Был с князем, и этот неприметный непоседа». — Это не в тот ли самый визит, когда ты охмурил прибывшую с Изяславом Верею, младшую сестренку князя? Ратибор задорно покосился на покрасневшего Мирослава. — Хорошо, что Изяслав отходчив, а то так пришел бы конец нашей дружбе с орлятами. Сколько ей тогда стукнуло-то? Семнадцатую весну-то хоть уже отпраздновало? — Отпраздновало, — нехотя буркнул Мирослав. — И между нами ничего не было, только взаимная симпатия, не более. Ну — Ну-ну. Ратибуру явно пришлось по вкусу смущения Мирослава. «Жениться пора, друже!» — говорил я тебе не раз уже. «Вон, бери пример с нас, с Ирамиром!» Ирамир отпустил незнакомца. Тот поспешно натянул на голову капюшон, как будто боялся, что его узнают, а после с достоинством поправил рубаху и произнес шепотом так, чтобы слышали его только трое богатырей. «Меня зовут Бизюк. Я главный советник князя Изислава, и я знаю, кто вы и зачем здесь». «Обо мне же вам надо знать ли что что и сказал ваш приятель», — тут он кивнул на Мирослава, — «особо приближенный к князю советник, а еще простой житель этого города, который всего лишь радеет за его интересы. И для Орелграда будет лучше, если банда Ждана Зайца перестанет существовать, а сам Заяц сдохнет в какой-нибудь сточной канаве. И для вас так будет лучше, знакомцы вы мои новые». Он внимательно смотрел на троих друзей. «Ведь пока Ждан-Заяц жив и сидит в своей таверне, никуда Изяслав не поедет из города своего, ни в какую битву!» «Потому как боится, что без него его двоюродный братец Ждан может захватить власть в Орелграде», — закончил засоветник Айрамир. «Троюродный он!» но ну да, суть проблемы ты только что озвучил», — Безюк одобрительно кивнул головой. «Слушай, простой житель, а откуда ты узнал, кто мы такие и с какой целью приезжали?» «Это было несложно» хмыкнул особо приближенный. После того, как Давича в Орелград вернулись изрядно помятые подручные Ждана, стало известно, что сильно огорчили их недалече в одной близлежащей деревеньке трое незнакомцев, держащих путь в наш славный город. Один из них, говорят, гигант с огненными волосами. Бизюк уважительно покосился на Ратибора. «Знатно ты, кстати, уделал этого хваленного самодовольного могуту. Классное зрелище я сейчас видел, да? Полезно с него спесь сбить». — Лучший воин Ждана, между прочим. — Да, отвлекся. — В общем, с учетом того, что князь ваш Святослав отправил нам заранее пару голубей с посланием, чтобы ждали в гости трех его лучших воинов, просил напоить, накормить, да дать им слово молвить. Так что, сопоставив эти нехитрые данные, понять, кто вы такие, было нетрудно. — Ну и плюс ко всему, естественно, у тебя, как у особо приближенного, есть свои уши в Мирграде. Закончил за него угрюмый Иеромир. Естественно. Лишь уголками рта улыбнулся в ответ советник. — Ну и почему же, по-твоему, нам сначала лучше заглянуть в хромую лошадь, чем к твоему князю? — поинтересовался Мирослав. — А потому что вы окажете городу услугу, если закроете веки Ждану Зайцу, да перекроете ему воздух навсегда, а заодно окажете услугу и князю Изяславу. Бизюк хитро прищурился. Смекаете — Смекаете? Друзья переглянулись. — Так давай мы сначала с Изяславом повидаемся, потолкуем. «Коль скажет нам, что так он сам хочет, не вопрос, закроем мы его братцу веки на веки». Яромир недовольно смотрел сверху вниз на особо приближенного. «Доверия тут у него не вызывал, это было видно. Вы хотите, чтобы Изяслав сам попросил вас удавить своего брата, пусть и троюродного? Вы в своем уме? Или вы хотите пойти и задавить его после официального визита к князю? Как это будет выглядеть перед народом, перед людьми? Вы хоть себе представляете?» Советник не говорил, а скорее тихо шипел сейчас, напоминая рассерженную гадюку, которые наступили на хвост во время сна. Вы что, хотите, чтобы Изяслава прозвали в народе брата убийцей? Чтоб средь людей слухи поползли, будто князь нанял пришлых витязей, чтобы они, братцы его, закопали на заднем дворе хромой лошади? Какой это будет удар по его репутации? Это неприемлемо. Зато сейчас у Изяслава с репутацией полный порядок в то время как Ждан открыто разбойничает у него под носом, — хохотнул Мирослав. — Тише, прошу вас, — прошепел Безюк, опасливо озираясь по сторонам. — Ну и зачем нам это надо? Ратибор был только рад заглянуть в хромую лошадь, но возникший из ниоткуда и так многознавший, скользкий как угорь персонаж, тоже не вызывал у него, как и у его друзей, ни малейшего доверия. — Ну как зачем? — Безюк нервно улыбнулся. — Вы избавите город от Ждана Зайца и его банды. «Народ будет вам благодарен. Сам князь будет вам благодарен. Неофициально, естественно. И кое-кто еще. У вас есть друзья в княжьих хоромах? Или подруги?» Тут Безюк и ехидно взглянул на Мирослава, но тот невозмутимо выдержал этот его насмешливый взгляд и ответил советнику. «Или же Изя вздернет нас на ближайшем суку за убийство своего братца?» Мирослав был настроен не менее скептически, чем его друзья. «Не вздернет. Не должен, по крайней мере». Бизюк опять нервно улыбнулся. «Если Ждан-Заяц сам на вас прыгнет, у вас будет как бы самооборона, смекаете?» Бизюк все оглядывался по сторонам, да тихо шипел, напоминая уже шелест листьев на ветру. «Он как кость в горле у Изислава, уж я-то знаю, и сам с ним покончить не может, брат все-таки, пусть и дальний. С родней ссориться не хочет и делать чего не знает. Тот совсем обнаглел, неуправляем стал». «Людей почем зря губит, поборами обкладывает!» «Все этого вред князю нашему идет, народ ропщет!» «Ну да, ну да, ведь губить людей и поборами их обкладывать дозволено только его вашеству!» Буркнул Ратибор, но Безюк сделал вид, что этой ехидной реплики рыжего великана не расслышал. «Нам нужны гарантии, что он нас потом на плаху не отправит!» Мирослав не унимался. «Никто вам гарантий не даст таких, ибо это все неофициально!» официально понимаете? А нашей беседы вообще не было. И меня вы в глаза не видели, как и я вас. Кто вы вообще такие? Я вас не знаю». Безюк во время разговора постоянно ёрзал и нервно оглядывался от недовольства и боязни, что их кто-нибудь может подслушать, поэтому постоянно натягивал на голову то и дело сползающий капюшон от плаща. «Да и вообще, по силам ли вам такое задание?» Безюк, оценивающий с сомнением, оглядел троих друзей. Витязи вы, конечно, знатные, это сразу видно, да и наслышан я о вас. Людская молвата она такая, и до нас дошла. Только вот что из этого правда, а что приврали, неизвестно. А между тем, банда Ждана насчитывает не один десяток бойцов. И какими бы вы не были отличными воинами, вас всего трое. Ладно, Говорун, ты давай не подначивай. Утомил уже меня. Бывали в жизни расклады и похуже. Твой заяц со своей шайкой — это наша проблема. Как к их кабаку кратчайшим путем проследовать, говоришь?» Ратибуру порядком надоел весь этот пустой треп. «Вон, чуть левее, начинается хромой переулок. По нему следуйте до конца. Там увидите таверну «Хромая лошадь». Мимо не пройдете. В этом трактире он и заседает обычно, когда не злодействует. «Если ты нам наврал, советник, и погубить нас хочешь, либо выгоду свою, какую имеешь с этого, я тебя достану из того света». — И голову тебе отверну, как у гриба шляпку снимают. — Понял меня, кислая рожа. ратибор нависал над Безюком, аки грозовое облако над покосившейся хатой. — А вы поняли, что это должна быть самооборона? — не Безюк. — Чтобы у князя появился повод вас помиловать. — Бывай, особо приближенный, еще свидимся, — закончил разговор с советником Яромир. С этими словами друзья развернулись и направились в хромой переулок. Безюк же молча посмотрел им вслед с минуту, с сомнением покачал головой и спустя мгновение быстро растворился в бурлящей толпе горожан, как будто и не было его тут сейчас.